Глава 87. Предрассветная тишина висит за окнами во дворе. Небо высветилось, вот-вот встанет тусклое полутру солнце. И Андрей, как очнулся от дремоты, поднял голову, ему надо давно идти. Тишина тревожно напоминала про пустынные улицы и дома, часового на палубе корабля окопы. Надо да, идти. Только надо что-то бы сказать Нюше. Смотрел в серый свет за окном. Что он может сказать? обуть маленькой ещё. Нюшка снова его обнимает, привлекает к своей груди, но уже растёт беспокойство, как прежде, когда вечером пришла она. Они сели на досках кровати тогда в сумерках. И Нюшка, затихнув в его руках, шёпотом говорила: "Я как увидела за соловраком и всех со скарбами мечущихся, то да хоть в голос кричи, до того от бездомницы горько стало. Мужики в окопы свои торопились, уходили, и будто навсегда бросали баб своих, ребятишек". Я как опомнилась. Никто не смеет меня попрекнуть, если с тобой увижусь. Перед этой бедой все равны. А тут еще дядя Афанасий. Как сказал, что ты с ними идешь на шняки, думала, ума лишусь. Кир там. Верно, дядя Максим советовал опасаться. Но в шняке все будет видно, в шняке. И засмеялся легко для Нюшки. Это они со мной идут, не я с ними. Он как маленькую ее успокаивал и дивился, за что она полюбила его никчемного. и, целуя ее, в каждый шорох вслушивался. Думал, как уберечь Нюшку от новой худой молвы. «Ты что слушаешь непрестанно?» «Сейчас ужинать дядь Максим придет». «Не придет. Нюшка знала всегда, что было, что будет. Это я просила тебя позвать. Ну, а если придет? Перед Богом я мужем тебя считаю. Пусть не венчанных, он простит нас». Теперь затекла у Андрея рука, и по времени надо идти в окопы, но не хочется шевелиться и тревожить на своей руке Нюшку. Она молча его обнимает, ерошит волосы, во ее ласковых руках нежность. Но тревога уже растет внутри. Надо, надо идти. «Спишь?» — она ласково спрашивает его. «Нет». «А что я тебе скажу, Андрюш?» «А, Андрюш?» Нюшка еще привлекает его к себе, почти в самое ухо шепчет. «Ребеночек у нас с тобой будет!» И шепот ее горячий перемешивается с приглушенным и счастливым смехом. Маленький. И бабуся как будто уже смирилась. И Никита, и Афанасий, похоже, знают. Счастливая ее радость вызывает боязнь за Нюшку, за ее судьбу. Бобылкою жить свой век. Он не может сказать у нас. Какой из него кормилец, отец и муж. Живой, хуже мертвого. Ни кола, ни двора, ни воли. Я какая-то новая в себе стала. Доверительно шепчет Нюшка. «Берегусь, как пойти и повернуться, движение неловкое бы не сделать!» И смеется опять приглушенным тихим смехом. Ему хочется образумить Нюшку, удержать ее от такого шага, но и боязно радость ее прервать. Как сказать, что хлебнуть она горе может потом, раскаяться? И смолчал. Хотелось плакать, сжав зубы, ну какой из него отец! И хотелось смеяться, он станет отцом, как все! А сынов его будет коляниным, вольным. А знаешь, Андрюш, у Нюшки печальный голос. Я ведь было простилась с тобой, грешница. Думала, как ты переживу, сына выращу на тебя похожим. Руки замерли её, голос стал ещё глуше. Дома худо жить было. Бабуся, когда доведалась, уговаривать стала освободиться. А я всё молчу, молчу, а потом, как настаивать стало, я ей скажи, повешусь. Да что ты, Нюшенька, Его взяла отрыбь, у Нюшки лицо отрешенное. «Не знаю», — сказала погодя. «Правду смогла бы, нет? А мысли такие были. Я ведь думала, не тебя одного разлюбила. Домашние мне опостылили с правдою, правильностью своею. Смотреть на них не могла. Захотелось вдруг очень жить. Быть причастным к Нюшкиным бедам, радостям, защитить от опасти и видеть снова ее озорной, веселой». и, желая, наверное, хоть чем-то утешить, Нюшку сказал «Гродничий сегодня, не знаю, с чего он мне. Костьми, говорит, лягу, а воле тебе добьюсь». И почувствовал. Замерли руки Нюшки, словно чудо уже свершилось, а она не знала, верить этому или нет. «Тебе? Так сказал?» «Мне». Вдруг почувствовал очень счастливо себя, засмеялся. «Ей-богу!» От внезапного грохота затряслись потолок, стены брызнули на пол стёкла. Андрей, как в казарме когда-то вскочил рывком. Случилось всё-таки. Началось. У Нюшки лицо застыло, замерли ждущие её глаза. Что-то глухо и тяжело ударяться стало невдалёке часто, словно падали там валуны с неба. Только бы не сюда пока. Только бы не сюда. Господи, что же это? Что же? Нюшка растерянно озиралась. Скорее, Нюшенька, бежим отсюда. Андрей взял ее за руки и, помогая Нюшке подняться, чувствовал, как дрожит она вся, не меньше, чем его руки. «Скорее отсюда! Скорее надо!» И схватил ружье, сбросил крюк, распахнул ногой дверь. Тонкий край солнца смотрит из-за вораки. Во дворе и далее на пустынной улице утренний свежий воздух. Тихо. Куда же они стреляли? Нюшка его догнала в калитке, прильнула, словно прося защиты. У Туломского берега хлопали выстрелы. «Скорее отсюда!» Он схватил Нюшку за руку, побежал за ворота к Коле реке. От залпа нового озарилось небо. Гул протяжный прошел волной, обгоняя их, наводя страх. Сзади в крепости ударялись тяжелые ядра, бухали бомбы. Афанасий и Кир бегут, наверное, теперь к причалу. А ему-то как быть с Нюшкой? Нюшка остановилась, хватая ртом воздух, руки на животе. Нету моих сил. Что ты, Нюшенька, что ты? Андрей почти на коленях заглядывал ей в лицо, оно бледным было. «Отбегу это!» Она силилась улыбнуться. «Надо еще чуть-чуть, Нюшенька, ну маленько!» Нюшка кусала губы. «Ты иди!» Свет опять, как от молнии, озарил, ударил громом. Ядра били опять по крепости, по домам сзади. А если сюда? И, не слушая Нюшку, кинул ружье за спину, поднял на руки ее, в раз обмякшую, заторопился к Коле-реке. «Там, пока не достану, только там!» По ноге больно било ружье, но поправить его не мог. Афанасий и Кир подившняк уже садятся. Потом скажут, с испугу он не пришел, вон какая пальба. А в окопах сейчас каково, господи!» На набережную ядра не долетали, и Андрей, запыхавшийся, взмокший, опустил Нюшку. «Андрюш, Андрюша, Андрюшенька!» Она иступленно держалась за его шею, а он с трудом разнимал ее руки, озирался в пустынную улицу. «Душу сейчас бы одну, живую!» «Ты сама теперь, Нюшенька!» — говорил торопясь, целовал некрасивое в плач ее лицо. Иди за городу, я никак не могу. Дальше иди же, иди. И пятясь стал отходить. Она стояла в неловкой позе, сжав в счёте руками, плачущая. В глазах тоска, боль, и Андрей обпнулся, готовый уже вернуться, но она протестующе повела рукой: "Я всё помню, Андрюша, ты беги". Оттулома слышались выстрелы. Андрей пробежал, оглянулся, снял ружьё со спины. Нёжка стояла по-прежнему у забора, плачущая, однако, силилась улыбнуться. И тогда уже не оглядываясь, он побежал.